Глава 55 «Прощай, политрук», — сказал Кружилин, — «славно мы с тобой повоевали». Он стиснул Дружинину руку, потом не сдержался и коротко рывком обнял его. Роту особого назначения наконец-то сменили на острове, где она и так уже слишком завоевалась, выполняя несвойственные ей функции. Забирали отсюда и Дружинина с его противотанкистами, которых оставалось всего шесть человек при одном орудии, другое накрыло прямым попаданием фугаски с Юнкерса. С острова выбирались по наплавному мосту, который навели саперы. Распутица отрезала их поредевший гарнизон, хоть вплавь выбирайся. Они б и выплыли, да вот пушку надо переправить опять же, и заменщикам стрелковой роти из бывшего лыжного батальона до минометной батареи как-то забраться на болотный форпост предстояло. «Тебе поди за наши сиденья шпалу дадут», — сказал вдруг Дружинин. Он искал некие добрые слова на прощание, подходящего, ничего не нашлось. Вот и ляпнул ни с того ни с сего. «Шибко ты, грамотный старшой, на всю жизнь запомню наши разговоры». Кружилин рассмеялся. «Тогда запомни еще одну мудрость, дорогой сибиряк. Новое звание изменяет натуру человека, а ум его остается прежним». «Это точно, я таких измененных высоких чинах встречал. Ладно, брат, судьба подфартит, встретимся». И друзья расстались. Олег Кружилин со остатками роты двинулся к штабу армии, а Дружинин зацепил сорокопятку уцелевшим вездеходом и подался разыскивать свой гвардейский дивизион, продолжавший оборонять позицию в районе Ольховки. «Заждались тебя, политрук», – проворчал комиссар дивизиона, когда Дружилин доложил, что прибыл из спецкомандировки меньше, чем в половинном составе. «Слыхали, что Бойко воевал, но вот технику надо было сберечь», – проговорил молчавший до поры командир. «Ну да ладно, на войне как на войне». «Теперь вникай. К нам пришло пополнение. Имеется среди бойцов-пехотинцев в прошлом. Учебку они прошли, но стрельба, сам понимаешь, вообще другое дело. Тут надо не только политическую работу с ними проводить. Опять же, ты, Дружинин, старый артиллерист, кадровый. Так что мы в тебе видим двойного помощника. Понимаешь?» «Так точно», — ответил политрук. «Ну а как вы все тут воевали?» «Как обычно», — ответил комиссар. «Мы же гвардейцы». А положение, конечно, незавидное. Как закрыли проход, урезали бойцам поег. Через неделю снова. По ночам прилетали самолеты, но что они, кукурузники, смогут довести? Сейчас норма такая. По 75 граммов сухарей каждому и по килограмму муки или крупы для болтушки на 10 человек. Люди сдают на глазах, многие уже пухнут от голода, зубы шатаются. «Мы на острове отвар из хвои пили», – вставил Дружинин. «Мы тоже», – буркнул Камдив, пьем. Не гвардейцы уже, а настоящие хвоесосы. Пока снег был еле лошадей, продолжал комиссар. Кое-как держались. Теперь лошадиные трупы разложились, вонь от них за версту слыхать. И мухи тучами вьются. Да еще цинга навалилась. А зелени в лесу еще нет. Так бы хоть ею могли подхорчиться. Да ты обойди батареи, дружинин, сам увидишь. Новых бойцов посмотри со старыми поручкойся. Оцени обстановку свежим глазом. Вот нам с камдивом доложишь. Вот тебе и первое наше задание. У самого-то как здоровье? Не жалуйся, товарищ батальона комиссар. У нас на острове получше было с харчами, кое-где у чуры добывали. Разведчики в поиск за ихней жратвой ходили. Хорошо пристроился Дружинин, усмехнулся Камдив. А нам от пушек никуда не отойти. Возле них и помирать положено. Ну ты иди, политрук, общайся с народом. Дружинин узнал, что земляков лейтенант Найденов, жив и здоров, отправился к нему на огневую позицию. Найденов – веселый парень, балагур, с таким служить милое дело. Истребление танков – опасное занятие, можно сказать, смертельное, напряжение небывалое. Тут лейтенант всегда к месту что-нибудь этакое сказанет, вроде как кажется не таким страшным. «Как живется славяне?» – спросил Анатолий у бойцов расчета. «Не спрашивай, земляк!» – вздохнул озорно подмигивая лейтенант. «Жизнь хороша, как сказка, смерть не развязка, гроб коляска, спокойно, не тряска. Садись, катись и всем святым молись!» Бойцы оживились. Среди них политрук заметил новичков, спросил одного по виду шустрого, как с рационом в батарее. «Пока терпим!» – улыбнулся тот, сообщив заодно, что зовут его Василием, а по фамилии он будет Минаев. «Вот без курева аж шухи пухнут, это точно!» Пробовали и мох смолить, и березовые листья, горло дерет, кашельца днит, слезу вышибает, глаза на лоб лезут. Такую гадость да на желудок. Тфу, может вы, товарищ политрук, позычите нам на пару затяжек, тогда веселее будет. «А как насчет маршанской махорочки, друг Минаев?» – спросил дружинин, доставая кисет. «Да мы о такой прелести мечтать не смели», – ахнул красноармеец. Остальные сдержанно загомонили, придвинулись ближе. «Где же землях такие пайкины не дают?» – спросил лейтенант Найденов, сворачивая самокрутку. «Дают. Держи карман. Вчера по дороге купил у некурящего связиста. Суточный паек сухарей, и всю получку за февраль пришлось ему отдать. Курите, ребята, не стесняйтесь. Живы будем, разживемся папиросами дюбек». «От которых черт убег! – подхватил Минаев, и Дружинин понял, парень утвердился в батарее, как острослов, надо к нему присмотреться. Таких заводил, если стержень у него серьезный, надо потихоньку продвигать в политбойцы и младшие командиры. Ах ты, Божья травка, Христовый табачок! воскликнул Минаев, затягиваясь дымом. Теперь и завтрак будет в самый раз. Над костром висел чайник и небольшое ведерко. Воду жарите, спросил политрук. Обычно сухарь в кипятке распускаем, ответил командир орудия, сержант Петр Реховский. Уралец из Невьянска, с ним Анатолий в 1939 году был в учебном арт-дивизионе. Деловый навар опять же идет со на настоем. Но сегодня у нас пир, завтрак с мясом. Дай-ка, Вась, фанерку. Риховский вытащил из-за алюминиевую ложку, сполоснул водой из чайника, опустил ведерко и выловил тушку ежа. А бульон, ребята, оставим, сказал он. В обед и ужин мучной суп на нем сварим. Мясо ежа Риховский аккуратно разделил на фанерки, и по кусочку опустил каждому бойцу в кружку с кипятком. «Ваша доля, товарищ Политрук», – протянул Минай в кружку Анатолию. Тот понял, что отказываться нельзя. Ежатину бойцы не из вежливости, а от души предлагают. «Еще бы посолить», – с аппетитом жевал кусочек Василий, – «цены по этой свининке не было». Уже несколько дней в дивизионе не было ни щепотки соли. Не было ее и в других частях армии. «Погодите», – остановил Политрука незнакомый ему красноармеец, – Сейчас еще десерт будет, опять же, витамины. Он поднял с земли каску, в ней была прошлогодняя клюква и положил в кружку с десяток ягод. «Доедаем», – пояснил лейтенант Найденов, – «насобирали ведро на проталине, пока болото не раскисли. Теперь туда не пройти. Добавляем в рацион, авось цингу обманем». Едва допили кипяток, начала бить дальнобойная артиллерия немцев. Снаряды бурови с шипением в воздух проносились над головами и бухали в тылу судя по направлению на дороге к мясному бору. «Пойду», – сказал дружинин, – «спасибо за угощение». соседней батарее вчера взрывом барсука из земли вывернула», – сообщил Риховский. «Вот это был стол, а у нас только маленький поросенок». Он поднялся, отряхнул видавшую виды шинель и огнушительно рявкнул. «Подъем! Кончай ночевать! Расчету приступить к профилактике материальной части!» Лейтенант Найденов сказал. «Провожу тебя немного». Отошли от огневой позиции, командир подал политруку листок. Заявление написал, если достоин, хочу воевать коммунистом. А эти бумаги от моих ребят, Вася Минаев и Сережа Харламов, в комсомол просятся. «Просятся, друг ты мой, на горшок», – поправил лейтенант Анатолий. «Ну ладно, не дергайся. Примем тебя в партию, а твоих ребят в комсомол. Тебе сам рекомендацию напишу. А к Минаеву ты присмотрись, хороший сержант из него выйдет». Заглянул на соседнюю батарею, там уже позавтракали, чем дружинин не уточнял, и вовсю отрабатывали действия у орудия, натаскивали новичков. Солнце уже пряталось за лесом, когда политрук отправился к штабу дивизиона. По пути встретил старшего лейтенанта Чумакова, помощника начальника штаба, куда его назначили, пока Анатолия не было здесь. Вид у Чумакова был озабоченный, взгляд отсутствующий, шел медленно, прихрамывал, ноги передвигались с трудом. Заболели? Участливо спросил Дружинин. Голова кружится, да и коробит всего. Иду с позиции сержанта Горбачева. Насмотрелся на бойцов. Душу от жалости воротит. Истощали, ослабли, пухнут с голоду. Увидели меня, повеселели. Вдруг сообщу новости какие. А чем я их порадую? Дорога работает только ночью, снабжение ухудшается. Был недавно в мясном бару, насмотрелся на эту долину смерти. Горы разбитой техники, каша из перемолотых трупов. «Об этом, что ли, говорить бойцам?» Дружинец сразу и не нашелся, что ответить, по штаба, а отвечать надо, его самого могут спросить об этом бойцы. «Верно», – подбирая слова, заговорил он, – «дела у нас не ахти. Как говаривал старшина в учебке, хреновато ваша вата, наша чище и белей. Надо, видимо, на стратегическую важность нашего сиденья в болотах нажимать, я так думаю». «Да, мы не прорвались сходу к Ленинграду, это верно, селенок не хватило». Так, видать, пока везде не хватает. Но немца-то держим. Ему-то в Питер никак не сунутся, пока мы на хвосте его сидим. А то я сам не понимаю, политрук. Анатолий видел, как Чумаков внутренне собрался, словно покрепчал духом, согнал с себя удрученность, заставил себя обозлиться. Злость и на мужику большая поддержка. Тут мне политграмоту разводить не надо. Схлестнулся я с одним уголовником в расчете Горбачева. Все как есть и выдал. «С каким еще уголовником?» – насторожился политрук. «Из новеньких. Сидел в лагере, попросился, значит, кровью смыть. Сначала в штрафной роте, там ранило. После поправки его подучили и к нам. В гвардию?» – с сомнением покачал головой Дружинин. «Там в тылу особо не разбирались. Гвардию ведь тоже кем-то надо пополнять. А после ранения он уже чистый. Виктором его зовут, по фамилии Воробьев. Помночтабы сразу его приметил». Воробьев смотрел на старшего лейтенанта, будто надзиратель перед ним, из-под лобья, нахмурено, в глазах пренебрежения. Видали, мол, таких в соответствующем месте? Когда Чумаков спросил, как дела, есть ли вопросы, бывший уголовник сквозь зубы отвечал. Наши дела, как в этом костре, дым густой, а котелок пустой. Был слуг дорогу освободили, а в толку. По полтора сухаря в день на брата, жареной водой да хвоесосным раствором кишки полоскаем. Каждый сюда приходит, слова на уши вешает, только жрать все одно хочется. Ложка не наешься, языком не закусишь. Двадцать дней ни чая, ни сахара, сахару, ни соли. Про махорку не спрашивай. Кому интересно знать, весь наш провиант уходит. А у доблестных бойцов в одном кармане вошь на аркане, а в другом блоха нагревает потроха. Блатной, заметил дружинин. Он самый, согласился Чумаков, но я спокойно его выслушал, спрашиваю, часто ты так заводишься? Замолчал. Ты, говорю, знаешь, Воробьев, как в Ленинграде люди голодают? Не был там, отвечает, не знаю, знать не хочу. Самого от голода ветром качает. Раз я воюю, значит, меня обязаны кормить, Отдай ему пайку и не греши. Закона такого нет, чтоб бойцов не жрамше на войне держали. Дружинин присвистнул, покачал головой Тут Горбачев на него прикрикнул, но я остановил, рассказывал Чумаков. Надо, чтобы последнее слово за нами оставалось, ведь его остальные слушают. «Перестань причитать, Воробьев, — говорю, — что ты казанской сиротой прикидываешься. Я, что ли, пайку твою сожрал? Или командира орудия Горбачев от меня начал? заначил? В Ленинграде детям рут мало, и никто из них слова не сказал упрека. А уж они и вовсе ни в чем не виноваты. Возьми себя в руки. Товарищи твои в таком же положении, только никто на голод не жалуется». «Знают, что надо потерпеть». «Ну и что, Воробьев?» спросил Дружинин. «Помолчала, а сам бычьим глазом на меня зырит, словно калачи из дерева не даю ему срывать. Потом опять. Рад бы терпеть, да кишка кишке протокол пишет». «А тут возьми водитель тягача Карпов из лесу и вернись. Ведро березового сока несет. Налетая, хлопцы кричит: пейте, сколько влезет. Ведро соку равняется килу сливочного масла, дешево и сердито. Налетай». Веселый парень этот Карпов. Воробьев взбесился, перебил ему водитель спектакль. «Бразь трепаться!» — кричит. «От твоего сока ноги только распухнут! Вон, вчера я в пулеметной роте ими угощался! Деликатес!» «А ты сам давай на болото!» — Карпов в ответ. «Ты ведь, Воробьев, шибко у нас прыткий! Наловили гушек и ешь за милую душу, будто француз какой в парижском ресторане! Только следи, чтоб они у тебя через задницу опять в болото не поскакали!» «Так и сказал?» Засмеявшись, спросил политрук. Ха, срезал блотнягу. Сразу бойцов повернул, обсмеяли Воробьева. Ну а я по карманам Махорки на скреб, на две закрутки набралось и скурились в очередь, с тем и собрался идти. Только Воробьев ко мне все-таки подошел. Извините, говорит товарищ старший лейтенант за грубость. Это я от роду такой, за что и терплю несчастье, а сегодня еще и письмо получил. Отца убили под старой русой, сердце болит, будто кошки его дерут. Я понимаю, что на фашистов надо злость точить, а я вот тут сорвался. Простите, великодушно. Ладно, говорю, воюй дальше, Виктор Воробьев. Прими мое искреннее сочувствие по поводу гибели отца. Война идет, браток, а злость на врага потрать. Тогда и сердцу легче станет. Верно сказал, заключил политрук. Некоторое время шли молча. Потом Чумаков остановил Дружинина, тронув его за рукав. Вон тот лес, видишь? Нашел я там на дороге труп красноармейца, недавно убитого снарядом. Одежду и белье сняли, а вот все мясо на ногах обрезано до костей. «Не может быть!» – воскликнул Анатолий. Сам не хотел верить. Прямо обалдел, увидев. Кто мог такое сделать? Почему? Неужели? Да нет, подобного еще не бывало. Такая мерзость. «Может быть, погонщики собачьих упряжек?» – неуверенно сказал Дружинин. «На корм?» «Ерунда какая!» – подумал он. Проще собак съесть, да их уже и съели поди. До сих пор перед глазами стоит. Сейчас вот поделился, легче стало. Что сказал хорошо, отозвался Анатолий. И больше никому. Слух разнесется, бойцов деморализует. Понятное дело, согласился помн штаба. Сообщить в особый отдел, размышлял дружинин, так это вроде не по их части. А по чьей же тогда? Весь оставшийся путь шли молча. Пока добрались до штабных землянок, стемнело, выпили по кружке кипяченой воды с настоем из брусничных листьев и легли спать.